23 глава. Странности начались уже в долине. Меня гнали вперед нетерпение и яростное желание смести с лица земли это королевство. Первоначальные планы по завоеванию Идегории отошли на второй план. Теперь я желал уничтожить первородных. Я хотел этого яростно. И судя по донесениям моих лазутчиков, властитель О.Р. не меньше жаждал встречи со мной. Они, потратив огромные ресурсы и силы, использовали военный портал, который позволил переместить целую армию на большое расстояние. Тем лучше. Я мечтал о том, как разорву первородному хлыщу глотку. Надо было сделать это сразу. Еще в замке. Но тогда я бросился вслед за Евой. В моей голове снова возник этот образ. Дикарка в белом свадебном наряде и хлыщ, целующий ее. Ревность взорвалась внутри огненным шаром, и я сжал кулаки, сдерживая обращение. «Уничтожу! Разорву! Убью! Найду ее, где бы Ева не пряталась, а потом...» Что потом, я пока не знал. Самым настойчивым желанием было связать ее и запереть в Ранхаре. И снова вспомнились ее слова. «Не хочу быть с тобой. Заставишь — не прощу», — скрипнул зубами. «Заставлю. Не могу по-другому. Не знаю другого. Ева возненавидит меня, но она и так меня ненавидит. И меня это злит. Но в то же время не могу о ней не думать. Не могу забыть. Украду. Заставлю. Привяжу. Пусть ненавидит. Лишь бы была рядом». Потряс головой, сосредотачиваясь на предстоящем сражении. «Мы заняли удобную позицию выше долины». Подступы к ней перекрыты горным хребтом, так что противнику придется заходить по узкому коридору. Лучники засели на скале, а генералы построили всадников на верхарах, перед ними черных варанов, у которых почти непробиваемая броня. Позади пеших воинов. Лазутчики каждые 10 минут отправляли летунов, сообщая о передвижении противника. Скоро они будут здесь. Я отдавал последние распоряжения командующим. «Первым делом необходимо убрать магов». Мы склонились над картой, прикидывая, где, вероятнее всего, разместят военных силовиков. Тех, что способны наслать на врага смертельный сон или морг, от которого солдаты сами побегут, бросив оружие. Отметили такие места и тут же послали огневиков разместить там ловушки. «Повелитель», — склонил голову Дориарх, — «можем ли мы рассчитывать на помощь драконов?» «Надеюсь, справимся без них». Я посмотрел на небо. Знал, что если позову, драконы прилетят. Но я слышал их мысли. Они были против войны и моих планов. Их природе претит убийство разумных существ. Я же обрел способность оборачиваться, но внутри остался тем же, кем был, арманцем. И сейчас вздохнул, ощущая кровожадную радость предстоящей битвы. Ориан Ал лишь качал укоризненно головой, когда слушал мои мысли. Порой он напоминал мне старого Риноса, моего наставника Ао. Тот тоже умел одним лишь коротким и грустным вздохом выразить всю глубину сожаления за мое неподобающее поведение. Я знал, что драконы недалеко. Даже в человеческом теле чувствовал их, хоть и не так явно. Отошел от генералов, окидывая взглядом войска. Мы уже видели армию неприятеля, первые шеренги, прикрывающиеся щитами. снежных барсов за ними. Конницу. Я уже готов был махнуть рукой, отдавая приказ атаковать, но тут начались странности. Небо потемнело так резко, что я изумленно вскинул голову. Над нами зависла туча. Огромная, серая до черноты, разбухшая, словно жаба, готовая лопнуть и забрызгать всех тухлой болотной водой. И стоило мне подумать об этом, в глубине тучи что-то громыхнуло. И из нее посыпался снег. Огромные белые хлопья, как будто в вышине кто-то опрокинул на долину мешок с мукой, и она сплошным потоком сыпалась вниз, совершенно закрывая обзор. «Первый дракон!» — изумленно выдохнул Дариарх. «Это что, снег?» Мы обвели взглядом цветущие деревья, сочную траву и заросли диких ягод, которые все быстрее покрывались белой пеленой. Лучники опустили арбалеты, потому что в таком мареве поразить цель почти невозможно. «Убрать!» — приказал я хранителям. Те вскинули руки и покраснели от натуги, сели сдвинуть с места упрямую тучу. «Гвоздями она прибита, что ли?» — застонал один из них. Туча плюнула в нас снежным комом и величаво поплыла в сторону. «Следников занесло, верно!» — пробурчал Дариарх. Я кивнул, настороженно осматривая заснеженную долину. Лучники снова натянули тетивы, а противник зашевелился, выползая из сугробов. Но на этом странности не закончились. Поднялся ветер. В долине, закрытой со всех сторон скалами, непонятно откуда завертелся настоящий морской шторм, разбрасывая комья снега и дико завывая. Лучники попадали. Внизу солдаты пытались устоять под этими бешеными порывами, что расшвыривал их, нарушая четкость строя. «Какой строй! Они ползали по сугробам даже не в силах подняться!» «Это магия!» — заорал генерал. «Проклятые первородные! Их проделки!» «Нет!» — оборвал я Дариарха. «Посмотри на них!» Конница противника валялась в сугробах. Лошади возмущенно ржали, а крылатые воины сидели на снегу, сложив крылья. Лететь при таком ветре невозможно. «Но кто тогда?» — изумился генерал. Между тем ветер стих, и стало тихо. Как-то слишком тихо. Солдаты тревожно озирались, отряхивали снег с и оружия, торопливо восстанавливали нарушенный строй. Верхары ревели, а лошади держали, словно предупреждая, что это еще не все. И точно. Земля дрогнула. Все замерли, застыли в нелепых позах, пытаясь понять, что происходит. И тут между нашими армиями вдруг вздыбилась почва, и под изумленными взорами тысяч солдат начала расползаться в разные стороны, образуя глубокий ров, словно разделяя противников. «Назад! Отходим!» Слаженно командовали по обе стороны от увеличивающейся трещины в земле. Но солдаты и так уже неслись прочь от образовавшегося рва, который к тому же стремительно начал заполняться водой. А когда по берегам рва вытянулись аккуратные ряды елочек, словно забор, у всех моих генералов просто отвисла челюсть. Что это такое? Это какой-то бред, невозможно. Я, прищурившись, окинул взглядом притихшие скалы. И испугал генералов, потому что начал смеяться, догадавшись, кто автор раскинувшейся перед нами картины. С уступа вся долина была как на ладони. Слева арманцы. Ровные квадрата солдат в черной форме. У командующих поверх формы алые плащи с драконом, и белые волосы убраны в высокие хвосты, в которые вплетены острые наконечники. Верхары в тяжелой сбруе, кожаные и металлические пластины закрывают уязвимую грудь ящеров, и тоже выкрашены валой. Сверху эта часть поля кажется черно-красной, словно земля и кровь. Справа зеленый-синий и желтый, длинные полотнища штандартов. на которых притаились львы с ирисом и турмалиновое солнце. Чуть дальше небольшой островок Белого. Там взвод снежных барсов, уже в боевой форме. У них нет флагов и формы. У них клыки, когти и сила, способная одним ударом разорвать человека пополам. Пятна серого — это кочевники. Их лица закрыты масками, чтобы смерть не увидела и прошла мимо. А тела укрыты бесформенными серыми тряпками, под которыми скрываются жилистые гибкие тела, изогнутые клинки и отравленные дротики. И ещё я вижу над долиной ядовито-коричневое предвкушение битвы, серый страх смерти, бурую ржавую агрессию и терракотовую жажду крови. И у меня в руках лишь черный грифель, чтобы все это изменить. Я рисую на шёлке, почти не глядя, как мои художества воплощаются в реальность. Но, судя по возгласам стражей и фырканью Хлои, у меня получается. И «Елочек добавь!» — посоветовала драконица, фыркая от смеха. «Не мешай!» — отмахнулась я. Диас и Виар хохотали, лежа на уступе и рассматривая раскинувшуюся внизу долину. Тучу я начала рисовать еще в полете, а вот все остальное уже на скале, удобно расположившись на плоском камне. Подол моего платья Виар просто отрезал клинком, так что у меня получился неплохой холст. Я даже подумала, что надо освоить новую технику живописи на влажном шелке. «Ева!» — драконец уткнула меня мордой, и я отпихнула ее, чтобы не мешала. Но Хлоя снова уткнулась мне в плечо. «Ну что еще? Елочки нарисовала!» Я положила ладонь на гребень. «Живо забирайся! Лентар летит сюда!» — заорала Хлоя в моей голове. Я ойкнула и свалилась с камня. Виары Диас уже неслись к нам, а над ними завис огромный черный дракон. Светлый дух!» Пискнула я, пытаясь забраться на скользкую от снега драконью шею. «Не уйти, он гораздо быстрее!» Тоскливо прозвучала драконица. «Взлетай!» — заорала я, ухватившись за шип. Драконица распахнула крылья, но черный дракон уже был рядом и лапой придавил шею Хлою к земле, не давая ей подняться. Гневно фыркнул, и драконица зажмурилась, опасливо дергая хвостом, словно провинившийся щенок. И тут дракон повернулся ко мне, И рядом оказалась огромная морда с желтыми глазами и вертикальным черным зрачком. Я вздрогнула, но выпрямилась, сердито глядя в эти пугающие глаза. Пасть дракона приоткрылась, он фыркнул паром, а потом придвинулся ближе. — Ты меня не запугаешь, лентар! — выкрикнула я. — И я не позволю тебе убивать, слышишь меня? Ты уже отомстил, остановись! Пар снова вырвался из его ноздрей. Хлоя попыталась вывернуться из-под прижимающей ее лапы, но лентар рыкнул, и драконица снова затихла. Крылатые стражи атаковали лентара одновременно, с двух сторон, но их клинки лишь глухо звякнули о черную чешую с багровым отблеском, а дракон махнул хвостом, раскидывая их в стороны. — Не трогай их! — возмутилась я. Позади меня раздался хлопок. Такой бывает, когда устанавливается портал. — Только тронь ее. «И получишь пронием в лоб, дракон!» Прозвучал за спиной холодный голос Арвиэля. «Ты ведь знаешь, что это такое, правда? Это то, чем уничтожали драконов триста лет назад. Думаю, он и сейчас сработает». Я медленно повернула голову, глядя на вышедших из портала брата и первородного. И лучников с арбалетами, заряженными не стрелами, а длинными тусклыми болтами. Я слышал об этом редком металле, способном пробить даже драконью броню, «Отойди от моей жены!» — приказал Арвиэль. Чёрный дракон откинул голову и фыркнул. Совершенно так же, как это делал Арманец, когда смеялся. Потом убрал лапу с Хлои, и драконица, перевернувшись, отползла в сторону, опустив голову и недовольно урча. «Ева, иди к нам!» — позвал Люк, не сводя с меня тревожных глаз. Лентар передвинулся так, что я оказалась за ним, и обвил хвостом, весьма недвусмысленно давая понять, что не отпустит меня. — Убить его! — рявкнул Арвель лучником. — Нет! — я попыталась перелезть через черное кольцо драконьего хвоста, но лентар лишь пошевелил кончиком, и я снова свалилась внутрь. Села на землю, хмуро осмотрелась и не придумала ничего лучше, чем заорать, словно от невыносимой боли. — Ева! — вопли брата и первородного слились в один, но они все же запоздали. потому что черный хвост, внутри которого я сидела как в колодце, вдруг стал исчезать, а дракон стремительно перекидывается в человека. И вот меня уже сжимают сильные руки арманса, осторожно ощупывают, пытаясь понять, что у меня болит. Я покраснела, отодвигаясь от его горячего тела и опасаясь смотреть в желтые уже человеческие глаза. Он обхватил мой подбородок, не позволяя отвернуться. «Соврала». ласково поинтересовался арманец лентар ты без одежды я залилась краской пытаясь не смотреть на его черные рисунки и просто не смотреть я не стеснительный насмешливо усмехнулся он и тут же задвинул меня за спину потому что рядом уже стояли первородные и люди отойди от нее хмуро потребовал Арвиэль. ева пойдет со мной бросил лентар арвеллер рассмеялся Из чего ты решил, что мы позволим тебе это, арманец. Ева, моя жена и королева ОР. Наш брак законен. Отойди. Я не хочу убивать на ее глазах. Жена, значит, протянул линтар таким тоном, что мне стало страшно. Тогда мне стоит как можно скорее сделать ее вдовой. И как интересно, Арвель растянул губы в презрительной улыбке. «Ты надеешься задушить всех нас голыми руками?» «Тебя да!» — отозвался лентар и поднял голову. Я тоже оглянулась и прикрыла рот ладонью. Вокруг нас на скалах были арманцы, лучники со вскинутыми арбалетами, неотрывно следящие за каждым нашим движением. Я посмотрела на Хлою, что неподвижно замерла возле засохшего дерева, потом на крылатых стражей и покачала головой, делая им знак «не приближаться». — Ева, моя жена! — Арвель побелел до снежной белизны. На его шее яростно билась голубая жилка. — Отойди от нее, арманец! Вчера был проведен обряд. — Мне плевать на ваши обряды, первородный! — со злостью отозвался Лентар. — И Ева останется со мной. Впрочем, о своем королевстве тебе тоже можно забыть. Люк глазами показал мне отойти в сторону, и я осторожно сделала шаг. Но, похоже, у Лентары были глаза и на затылке, потому что он схватил меня за руку, не отпуская. «Никуда не пойдешь!» — прошипел он сквозь зубы. Темные тени заскользили по скалам, и я увидел кружащихся над нами драконов. «Отпусти ее!» — теперь заорал Илюк. «Ева!» — крикнул Арвиэль. «Прекратите!» — мой вопль все же заставил их посмотреть на меня. Я перевела взгляд с брата на Арвиэля, а с первородного на лентара, и дернула рукой, сбрасывая его ладонь. «Никого из вас не волнуют мои чувства!» — с болью крикнула я. «Всех вас! Вам плевать на меня! Война, месть, ненависть и боль — вот что вы несете! Вы делите меня словно вещь, так же, как делите власть, земли, имущество! Каждый думает лишь о своих желаниях!» Я сделала шаг в сторону. «Еще шаг!» лентара горят на теле рисунки. Черные, они покрывают его причудливой вязью. Арвель судорожно оттягивает ворот, признак волнения, еще шаг в сторону, к скалам. Теперь я между ними и в стороне от каждого. Люк смотрит тревожно и виновато. Хоть раз кто-то спросил меня, чего я хочу, я сама, без ваших приказов. Вы все одинаковые! «Вам плевать на жертвы, плевать на все и всех, кроме ваших амбиций и желаний!» «Еще шаг!» «Ева, это не так!» — Люк сжимает в ладони рукоять клинка. «Это так! Ты созидающий брат, когда ты успел забыть об этом! Или лишь эликсир делал тебя человеком?» «А ты, Арвель!» — я перевела взгляд на Первородного. «Мне жаль тебя, понимаешь? Раньше я тебя хотя бы уважала!» Мой взгляд снова вернулся к Линтару. Он смотрел с такой тоской, что мне стало больно. Три века арманцы умирали от цветка тлена. Но теперь и тех, что остались, ты привел на войну, повелитель Ранхара. Снова умирать. Ты готов пожертвовать даже драконами ради достижения своей цели. Ради мести. Я отвернулась от взгляда Лентара и посмотрела на верхушки скал. Мне стыдно за всех вас. И я не хочу больше быть вашей игрушкой. Ни для кого! Я сделала еще один шаг и удивленно проследила полет серебряных птиц. Они появились в воздухе, сверкнули в свете солнца узкими крыльями тонкие светлые птицы, стрелы, которые пускают из арбалета сразу десятком. Первая тронула мое плечо на мгновение раньше других, и я несколько удивленно увидела расплывающееся на белом шелке красное пятно. И со всех сторон. Одновременно ко мне кинулись несколько тел, закрывая собой и отталкивая. А потом все смешалось. Коснуться земли я не успела, подхваченная лентаром. Две стрелы звякнули, отскочив от его спины. Виар закрыли крыльями. Люку стрела поцарапала ногу, а рядом, чуть придавив меня, упал арвель. Лицо, как всегда, бледное, и темное пятно на зеленом камзоле почти не видно. Лишь дрожит в груди серебряное перо смертельной птицы. Я ахнула. глядя в его глаза, затягивающиеся пеленой. Первородный смотрел лишь на меня, не отрываясь, и губы его чуть кривились в насмешке, уже, наверное, над судьбой. «Арвиэль! Арвиэль!» — я тронула его щеку. Люк и лента расщупали меня, и, убедившись, что меня кинжал лишь слегка задел, арманец прыгнул, в полете обращаясь в черного дракона и срываясь в ту сторону, откуда прилетели серебряные птицы. Брат быстро отодрал от моего платья еще кусок ткани и перевязал мне плечо. Рядом опустился Ариан Ал и застыл, рассматривая нас янтарными глазами. Я прикоснулась к холодной щеке первородного. — Как же так? — с тихим всхлипом спросила я. Он накрыл мою ладонь и вздохнул. Чтобы услышать слова, мне пришлось наклониться почти к самым его губам. — Любовь, она разная, Ева. — прошептал он. — Но так не должно быть! — всхлипнула я. Его пальцы сжали мою руку, а губы снова исказила усмешка. — Обнимаешь, — еле слышно произнес он. — Сама, первый раз. Это того стоит. И затих. Еще миг я смотрела на его лицо, черты которого стали еще острее, а потом вскочила, не обращая внимания на брата, что пытался меня удержать. «Драконья кровь!» — заорала я. «Мне нужна драконья кровь!» «Ариан! Хлоя!» Драконица грустно коснулась меня мордой. «Целебной силой обладает лишь священная кровь первого дракона, Ева», — пояснила она. «Ее в нашем мире почти не осталось». «Но как же...» — растерялась я и, решительно сжав зубы, упала на колени возле Арвиэля и вытащила свой стержень. «Нет, уже не стержень». Он сточился, и от него остался лишь маленький кусочек, похожий на крохотный уголек. Люк понял меня сразу и торопливо распахнул камзол Арвиэля, а нижнюю сорочку просто разодрал. Я думала лишь миг, а потом нарисовала вокруг узкого клинка серебристые листья, а на рукоятке бутон — священный цветок первородных. Грифель осыпался крошкой в моих пальцах, когда я довела цветок священного цветка первородных. Мы замерли, почти не дыша, Даже драконы застыли каменными изваяниями. Несколько мгновений ничего не происходило. А потом Арвель открыл глаза и неуверенно коснулся раны. «Что это?» — не понял он, недоуменно тронув тонкий цветок на своей груди. Люк похлопал первородного по плечу и криво улыбнулся. «Кажется, тебе предстоит стать неплохим королем, друг». Я рассмеялась сквозь слезы, и подняла голову. Где-то в вышине промелькнул черный дракон, неся в пасти арманца в белых одеждах. Я узнала его. Хром. Когда Линтар вернулся, я не стала спрашивать, что он сделал с ним. Дракон опустился на край скалы и замер, рассматривая нас. Я все еще стояла на коленях, придерживая голову Арвиэля. А он улыбнулся, слегка растерянно, но уже радостно осознавая, что каким-то невероятным образом остался жив. Я замерла, не двигаясь с места, и машинально сжала руку Арвеэля. Черный дракон резко отвернулся и упал со скалы вниз, устремляясь туда, где была его армия. «Ой, что со мной? Первый дракон не может этого быть! Почему я?» Звонкий женский голос заставил меня сморгнуть слезы и посмотреть в сторону. Удивительно, но голос был мне знаком. Я целый день слушала его в своей голове. «Хлоя...» Не поверила я. Возле сухого дерева стояла девушка. Длинные белые волосы закрывали ее, словно плащ. В ярких синих глазах застыло изумление. Прекрасная, дивная, как горный цветок. Хлоя подняла ногу и растопырила розовые пальчики. «Гадость какая!» — возмутилась драконица. Люк сорвался с места и накинул на ее обнаженное тело свой камзол, который закрыл девушку до колен. и замер, восторженно ее рассматривая. Распростерла над городом ночь необъятные древние крылья, и просыпались первые звезды в прорехе на старом плаще. У меня в саду за окном распустились лунные лилии, и мне стало отчетливо видно скрытую сущность вещей. Прошептал Люк, не отрывая от девушки взгляда, и склон скалы расцвел белоснежными цветами. а простой походный камзол, закрывающий девушку, разукрасился сияющими камнями, словно небесными звездами. Арвеэль открыл рот. Лучники застыли пораженные, опустив свои арбалеты, и даже драконы замерли, впечатленные силой созидания. Один люк, похоже, даже не заметил, что к нему вернулся эликсир. Драконица скривилась, окинула скалы возмущенным взглядом и стукнула люка по лбу, потом еще и пнула по колену. отчего братец взвыл и запрыгал на одной ноге. «Ненавижу цветочки!» — объявила она, подозрительно принюхиваясь. «Особенно вот такие беленькие. Редкостная дрянь. Еще раз что-то такое сделаешь, спалю огнем. Она придирчиво осмотрела свои руки с аккуратными ноготками. «Ну что за гадость!» — снова возмутилась девушка. «А когти где?» «Ничего, я и без когтей справлюсь», — пообещала она моему ошарашенному брату. и решительно зашагала к Ириану, который трясся всем своим большим телом. Кажется, дракон хохотал. «Папа, что это такое?» Хлоя положила ладонь на шип отца. «Что? Какая еще истинная пара? Кто? Вот этот дряной поэт? Да за что мне это? Он мне совсем не нравится. Папа, я не хочу!» «Ничего», — уверенно сказал Люк, задумчиво улыбаясь. «Понравлюсь!» «Даже не мечтай!» Она что-то еще кричала, пока Люк пытался с ней пообщаться. Лучники ушли со скал, первородные суетились вокруг своего повелителя. Я тихонько отошла к уступу, с которого открывался вид на долину. «Они уходят», — тихо сказал за моей спиной Виар, сворачивая свои черные крылья. «Арманцы уходят? Поверить не могу. Неужели все получилось? Войны не будет?» «Да». — чуть слышно отозвалась я. — Уходит. Я смотрела, как вдали медленно отходит армия белых демонов. Лентара я на таком расстоянии не видела, значит, он снова обернулся человеком. Но чувствовала, что он где-то там, среди своих солдат. Два огненных дракона плясали на моих руках, распахивали крылья в бесконечном танце, перемещались на спину, щекоча мне кожу искрами. Разлом в земле уменьшился, но не попытались его преодолеть. Так же слаженно, как пришли, они покидали наши пределы. «Ева, пойдешь на озеро?» Хлоя заглянула в комнату, и я чуть повернулась, закрывая рисунок в альбоме для рисования. Но за месяц нахождения в Эдегории драконица уже привыкла к этому и перестала пытаться в него заглянуть. Хотя для этого пришлось с ней пару раз поругаться. Рисовала я теперь крайне редко, лишь в долгие часы бессонницы или краткие минуты отдыха, как сейчас. «Нет, иди без меня», — отозвалась я. Девушка, нахмурившись, потопталась на месте. С люком они сходились лишь в одном вопросе — в том, что касалось меня. И всеми способами пытались развеселить, пока я не рявкала на них, чтобы оставили в покое. Во всем остальном, мой брат и драконица ругались, как ненормальные, пугая прислугу и доводя Кармели до обмороков. Лишь Тара могла заставить замолчать эту парочку, И тогда во дворце воцарялась благословенная тишина. Арианал сказал, что Хлоя обратилась потому, что я изменила реальность, нарисовав дракона на спине Линтара. Ведь созидание — это как круги на воде от брошенного камушка. Вода всколыхнется, и круги дойдут до самого берега. Потом все стихнет, но река уже станет другой. Ведь на ее дне остался маленький камень, брошенный созидающий. Я изменила реальность. и те драконы, что услышали зов истинной пары, стали оборачиваться. Правда, дочь Ариана совершенно не желала в это верить. После долгих препирательств она согласилась погостить в Эдегории, но лишь временно, пока это недоразумение не разрешится. Верить в предназначение она категорически отказывалась и всячески доводила моего несчастного брата. Я мстительно ей не мешала, решив, что Люк заслужил небольшие мучения. То, что брат влюбился в драконицу, Окончательно и бесповоротно было понятно даже слепому. И к нему вернулся эликсир созидания, ведь любовь сильнее любого артефакта. После происшествия на скалах я вернулась на родину. Брак с Эрвиэлем был признан недействительным, и на этот раз первородный не стал настаивать. С ним разговаривал Люк. Не знаю, что брат сказал, но Эрвиэль больше не препятствовал моему отъезду. Брат лишь бросил, что это его ошибка, и он сам должен все исправить. Я больше не разговаривала с Первородным. В тот же день мы покинули королевство Оэр. Арвель провожал нас, как и полагается, гостеприимному хозяину, но на меня почти не смотрел. Лишь у самого портала замер и поднял на меня глубокие серые глаза. — Могу я навестить вас, ваше высочество? Чуть запнувшись, выдавил он. — Не стоит, ваше величество, — ответила я. И ушла в арку силы, не оглядываясь. Тряхнула головой, возвращаясь в настоящее. Тем более, что Хлоя все еще топталась рядом, настойчиво завяз с собой на озеро. «Я не пойду, прости». Улыбнулась чуть виновато, но решительно. «После обеда нужно принять просителей, разобрать жалобы и доносы. Это не просто, знаешь ли. Каждый раз боюсь ошибиться и наказать невиновного. Или помиловать виноватого. Потом урок у Тары. А после проверка счетных книг и посещение приюта. Вечером послы». Мы ведем переговоры с фойерами, и до гори нужны выходы к морю и торговые корабли. Нужно подготовиться к встрече». «Звучит ужасно!» «Люку нужна помощь», — пожала я плечами. «Он очень старается, но я не могу все переложить на тару и советников. Отец был не прав, оберегая нас. Мы с Люком выросли, словно розы в зимнем саду, не зная, что такое стужа или засуха. Мы оказались не готовы к управлению королевством, когда это понадобилось». — Нужно наверстать упущенное. Это и мой народ, Хлоя. — Ты много сделала, чтобы спасти свой народ, Ева, — напомнила девушка. — Даже отказалась от... Она встретила мой взгляд и осеклась, свела недовольно брови. — И когда приезжают морские? — На следующей неделе. Девушка прошла по комнате, провела пальчиком по каминной полке. — По-моему, ты просто пытаешься так загрузить себя делами, чтобы забыть о нем. Хлоя! Она пожала плечами, разгневанно сверкнув синими глазами. Пару раз она пыталась рассказать мне, что происходит у арманцев, но я ее обрывала, не желая слушать. — Может, все же на озеро? — вздохнула она. — Хоть на полчаса, а потом вместе пойдем к Таре. Люблю ее истории. — Хорошо, — сдалась я. — Только купаться не буду. Для меня уже слишком холодно. Порисую. Я прихватила свой альбом, сложила в кожаный мешочек стержни. Последнее время я забросила краски и рисовала лишь черным грифелем. Замок, как всегда, жил своей жизнью. Шуршал подолами придворных дам, бряцал оружием стражей, смеялся голосами прислужниц и лаял псами. Мы прошли по галерее привычно кивая встречным. Хлоя удивительно легко освоила реверансы. Я поражалась, насколько быстро она все схватывает. Лето было на излете, и с озера уже тянуло не свежестью, а сыростью и холодом. Мы вышли с поместья в парк, с наслаждением вдохнув зябкий воздух. Я смотрела аккуратные подстриженные газоны с пышными шапками пионов, маленькие фонтанчики и изящные скамеечки с коваными спинками. Через два дня мы возвращаемся в столицу Идыгории, и мне было немного жаль покидать летнее поместье. — Ваше высочество! — рядом привычно возник Виар. — Теперь верховный страж дворцовой гвардии. — Мы сходим на озеро, — улыбнулась я. «Хлоя, что ты там увидела?» Я повернулась к застывшей девушке. Она, прищурившись, всматривалась в небо. И я тоже закинула голову, пытаясь разобрать, что за странные птицы прорезают ровным треугольником небесную гладь. «Что это?» — удивилась я. Авиар вдруг задвинул меня за спину и махнул рукой стражем. Меня тут же взяли в кольцо. «Вам лучше уйти за стены, ваше высочество», — приказал мой первый страж. «Но что это за птицы?» не удумевала я, и летят так странно. — Это не птицы, — поправила Хлоя. — Это драконы, каменные драконы. — Что? — Это целый косяк каменных драконов, — Изумленно протянула девушка. — Ваше Высочество, прошу вас, это небезопасно. — Подождите. Я оборвала Виара. Сердце подпрыгнуло в груди, совершив невероятный кульбит, а потом заколотилось, как сумасшедшее. Подождите. «Каменные драконы! Я знаю, что это!» Раскрыв рот, все, кто был за воротами, наблюдали приближение стаи. Придворные высыпали из дворца, на балконах стало тесно от людей. Служанки и дворовые детвора показывали пальцем и громко охали, прикрывая от солнца глаза. Стражи пытались разогнать изумленную публику и создать кольцо оцепления. А я просто смотрела, пытаясь не улыбаться. Это было внушительно и так удивительно. Мы уже видели огромные каменные тела, рубиновые глаза и зеленые малахитовые крылья, мощные гранитные лапы и отблеск золота на чешуе. И я узнала их. Эти драконы охраняли дворец в Ранхаре, безмолвные стражи, выполненные почти в натуральную величину с искусством и мастерством, достойным созидающих. И вот теперь все эти каменные драконы один за другим опускались вдоль парковой дорожки, И застывали, складывая крылья и изогнув в нашу сторону шеи. Среди аккуратных фонтанчиков и низких скамеечек эти каменные изваяния далекого ранхара казались чужеродными и в то же время гармоничными. Последним приземлился каменный исполин, который охранял дворцовый Дархам. Он тоже застыл, а с его шеи спрыгнул человек и пошел к нам. Мои стражи снова ощетинились клинками. «Не надо!» Сипло выдохнула я. Лентар шел к нам один. Кажется, у него даже оружия не было. Хотя зачем ему теперь оружие, если, обернувшись, он может уничтожить поместье за несколько минут? Но он пришел не за этим. Я смотрела на него, сжав ладони так, что ногти нарисовали на коже красные полумесяцы. Белые волосы немного отросли, и сейчас достигали плеч. Темная одежда и черный плащ с алой подкладкой, высокие сапоги, дорожки огня расчерчивают виски избегают за жесткий воротник желтые глаза смотрят так что воздух вокруг меня закончился и мне стало нечем дышать он остановился напротив в шаге от меня словно и не заметил стражей кажется он вообще никого не заметил сцепив руки за спиной всматриваясь в мое лицо ты сказала что скорее каменные драконы ранхары полетят чем мы будем вместе как то рывком сказал он Голос обжёг сжжённым кофе я опалил пламенем, и тут же погас, в нем мягко засиял опаловый. Они полетели, Ева. Лентар шагнул ближе, так близко, что я почувствовала тепло его тела, но не прикоснулся, по-прежнему держа руки за спиной. Я пришел, чтобы спросить. — Что? — выдавила я. Хотел спросить, чего ты хочешь, Ева. Ты сама. А еще... Он запнулся, разозлился, огненные рисунки потемнели до черноты. А еще... Хочешь ли быть со мной? И стать моей женой? Когда-нибудь? Может быть. Я подожду, если тебе нужно время. Потому что без тебя не могу. Жить не могу. Совсем. Но если ты... Если прогонишь, уйду. Навсегда. Я молчала. Не от того, что мне нечего было сказать, а просто, кажется, онемела от тех чувств, что бурлили во мне. Лентар сглотнул, качнулся ко мне, словно хотел схватить, но не стал и снова замер, всматриваясь в глаза. И смотрел при этом так растерянно, что мне захотелось одновременно и плакать, и смеяться. Все же растерянность и этот просительный тон не так вязались с огненным арманцем. Я скажи хоть что-нибудь. — Я никогда не видела летающих статуй, — пискнула я. Лентар склонил голову, рассматривая меня. — Так что ты мне ответишь, дикарка? Его шепот светился солнечным лучом и мягко обнимал лунным светом. Я чуть шевельнулась, совсем забыв про свой альбом, и он вывалился из-под моего локтя. Ойкнув, я присела одновременно с арманцем и замерла, чувствуя, как лицо заливает краска. потому что мои рисунки разлетелись по каменной брусчатке, из десятков листов смотрело одно лицо, а оригинал застыл, рассматривая свои многочисленные портреты. Очень медленно лентар поднял на меня взгляд и потянул к себе. Его губы застыли около моих губ. — Это значит «да», — шепнул он. — Да. И он меня поцеловал. и, растворившись в его руках, в его ласке и огне, я не видела, как одна обернувшаяся драконица отгоняет от нас крылатых стражей и притворных, гневно ворча и фыркая. Те пытались сопротивляться, но, конечно, тщетно.